Продолжая улыбаться, щурясь от морозного ветра, Алексей вышел из тиснутой, осыпающейся щебеночными холмами лощины на пригорок, с которого открывался вид на гавань. Ветер ударил ему в ноги, подкинув кверху короткие полы бушлата, как Алексей называл выданную ему еще в Пекине утепленную матерчатую куртку. Ему пришлось на мгновение зажмуриться, чтобы дать проскочить порыву пахнущего льдом воздуха, ощупывающего стянутое гримасе лицо. Открыв глаза, Алексей поморгал, расталкивая ресницами, налипшие на них снежинки, и поискал взглядом вымпел номер четыре на том месте, откуда он вышел в море сегодняшней ночью. Там корабля не оказалось. И несколько следующих, заполненных надеждой секунд, Алексей шарил глазами по закоулкам сложного лабиринта причалов, мостков и отдельных убитых в дно свай, надеясь увидеть простой серый силуэт кунгаса. Минуту спустя, растягнув одну из пуговиц, он засунул правую руку под куртку и начал массировать себе грудь. Одновременно спускаясь вниз по тропке и размышляя, кого из стоящих на причале, одиноких, сгорбленных от холода матросов, можно будет послать за переводчиком Пяй Чан Ли, то есть командиром взвода Ли, туда, откуда он сам сейчас пришел. Шагая, уже вынув руку из-под чтобы не дать корейцам заметить то, как он растирает свою кожу, Алексей вернул себе суровое, И уверенные выражение лица. Еще успел подумать, что передавая военно-морская база ВМС КНА Соганг, конечно же, почти ничего не представляла из себя даже вчера. Но сегодня, лишь несколько часов спустя, стало еще хуже. Минный заградитель не вернулся. И, скорее всего, не вернется уже никогда.